один Ну, что же ты не бежишь к своему обожаемому Ониксу, зло и едко спросила Лара через час, когда они оба немного оклемались и сели друг напротив друга за столом на кухне, гипнотизируя друг друга долгими взглядами, вот так вот не очень-то романтично встречая рассвет. Ногами-то уже свободно передвигаешь? Если кто-нибудь сейчас заглянул бы к ним в дом, то мог бы подумать, что тут улюбленных произошла неслабая семейная ссора. Все побито. Мужик прижимает сухой лед к уху. Женщина тоже с повязкой на голове. Зачем? Он еще спрашивает. Сдать меня как шпионку конфедерации и получить от своего любимого комрад-президента благодарность за раскрытие несостоявшегося на него покушения, а также новый орден придачу. У меня и старого ордена нет, только лишь обещание. Издеваешься? Ничуть. Орденская система Республики Ассалт пока не разработана, я же говорил. И потом это, наверное, уже лишнее. Как ты уже знаешь, готовится создание союза наподобие конфедерации миров. И с наградной системой все придется начинать сначала уже под новое образование. Лара резко обернулась по сторонам в поиске чего-нибудь тяжелого в радиусе досягаемости, что можно было бы бросить в этого несносного идиота, но не нашла. Кроме того, ту же тупой боль у затылки и новым позывом тошноты дала себе знать сотрясенный мозг. Дурак только и смогла набросить со всем призвением, какое только смогла выразить словами и взглядом. «Я тебя тоже люблю. Я серьезно». «О чем? Люблю ли я тебя или...» «Хватит дурковать». «Чего ты от меня хочешь?» — перестал дурковать Каин. «Я хочу знать, что ты собираешься делать. Согласись, в моем положении весьма естественное желание обладать подобной информацией». «Естественное?» — согласился Иннокент. «Но не волнуйся, сдавать я тебя не буду». В конце концов, вы сами меня квалифицировали как порядочного. А порядочный человек не станет отдавать разбойникам невинную девушку. Обычно порядочные люди защищают. Спасают, унося на руках из горящих домов, вырывая из лап драконов. Каин. Ладно, ладно, больше не буду. А что же ты будешь делать?» — наставил на определенности агент «Точно не знаю, еще не думал. А ты подумай». Вариантов тут немного, подумав, сказал он. Самый простой и правильный взять тебя с собой на следующее задание, а потом отпустить на все четыре стороны. Агентесса кивнула. Для нее это действительно самый оптимальный вариант. Да, она не выполнила задание, но так уж вышла. В конце концов, не она первая, не она последняя. Будут еще способы и возможности для других агентов. Оникс вынужден будет скоро выйти из тени, стать более доступным. Вот тут на него и устоит охоту все, кому не лень. А что будешь делать ты? Какая тебе разница? Да так, пожала плечами Лара Роза и отвела глаза. В конце концов, ты теперь знаешь, все, что с тобой произошло, не твоя вина. Ты чист, тебе больше не зачем оставаться у пиратов. Ты можешь вернуться к обычной жизни. Вряд ли. После такого к обычной жизни не возвращаются, и потом... Потом я не дал тебе выполнить свое задание, так что ордена от конфедерации, повышение по службе и так далее и тому подобное, что ты там для меня расписывала, мне не светит. Если вообще в тюрягу не засадят за измену, так что я остаюсь. Тебя не посадят, но и понять того, что ты остаешься, чтобы и дальше творить преступления, я тоже не могу. Может, я остаюсь, чтобы эти преступления хоть как-то минимизировать. Но тебя могут раскрыть на очередном допросе, спросив, связан ли ты со спецслужбами. Если логически рассуждать, то я спокойно смогу ответить «нет», и полиграф подтвердит, что я говорю правду. И потом я сам признаюсь. Как справа тебя, так и во всем Ониксу и Покавис, дескать, был повязан со службой, какой, кстати? Ру-ВКФ. Ну да, мог бы догадаться. Так вот, был невольно связан с Ру-ВКФ, и даже агента, ликвидатора, маскировавшуюся под мою подругу, разоблачил все и выболтал и отпустил. Дурак, думаешь, после этого он тебе простит, будет доверять? Открою тебе еще одну тайну. Я единственный посвященный во все его дела. Я ему нужен». И потом он не дурак и не маньяк, а умеющий думать человек. К тому же я изначально в числе засранцев, так что вопрос доверия отпадает сам собой. Он проверяет навшивость всех. Не боишься, что он тебя обвинит во всем, когда контора решит воспользоваться этой информацией об инопланетянах для его дискредитации? Она ведь ушла от тебя. Нисколько. Почему? Потому что все это наверняка есть в личном деле и медицинской карте Оникса, то бишь Виктора Баренцева. Точно. «Ну ладно. Уже солнце встает, а я хотел бы урвать еще хотя бы часок сна. Устал из-за стола Иннокент и направился в спальню. Сегодняшняя ночь была слишком насыщена событиями, да и голова что-то шумит. «Ты со мной? Или после того, как работа закончена, а точнее, прервана досрочно? Спать в одной постели со мной ты уже не обязана?» Агент Эсса все же дотянулась до сломанные ножки стула, но Каин уже был таков. «Дурак. Сама такая». Каин Иннокент неожиданно, даже для самого себя, легко отнесся к случившемуся, как говорится «я не я» и «лошадь не моя». Слишком много было неправильного, в основном мелочи, вроде странных головных болей и быстрые отключки, это когда снимали информацию или программировали его на какую-то определенную линию поведения, в частности, делая его раздражительным и быстро заводящимся на конфликтные ситуации, в результате чего он напал на человека, подбросившего ему наркотики и якобы убил его. Или то, что женщина вдруг стала следовать за ним, предположительно от большой любви. Иннокент горько усмехнулся по мысли. Что поделать, любой мужчина хочет слыть героем, чтобы женщины сходили от него с ума. Но с ее стороны это всего лишь работа куратора, ведущего и направляющего своего подопечного. Каин всего этого не заметил, увлеченный в большую игру или не хотел замечать. Но теперь все раскрылось, и ему все равно. Все, что с ним произошло, слишком мелко по сравнению с теми событиями, коим предстоит свершиться, особенно если Оникс прав. «Извини, что все так произошло», — пошептала Лара Роза, ложась рядом. «Ничего. В конце концов, это не твоя вина. Надеюсь только, что тебе было не слишком противно работать со мной в плотном контакте», — не удержался каин от колкости. но вообще вообще-то тут был отбор на личную симпатию». «Это как?» «Просто. Выяснили, каких женщин ты предпочитаешь, отобрали таковых, в том числе и меня, а уже нам показали тебя и выяснили». Кому ты симпатичен больше всего. Я понял. И давай не будем об этом, Хурас каин уже сдержав себя от другой колкости в адрес Ангентессы, который так долго считал своей женщиной. Тут еще так не кстати коробочка с кольцом вспомнилась, еще сильнее разбередив и без того разорванную клочья душу. Но в голове все же остался какой-то ревнивый вопрос, а сколько у нее было таких личных подопечных? Вряд ли много, подумал он, а то и вовсе я один-единственный, по крайней мере, по проекту Тихая Сапа. Скорее всего, именно так и есть. Ведь даже между двумя не разорвешься, а вести одного надежнее. И потом у разведки агентов, что ли, мало, чтобы на одного куратора по нескольку подопечных вешать. Впрочем, какое мне вообще до этого дело? Отбросив все сумбурные мысли о сложности собственного бытия, Каин быстро заснул.